Глава пятая «Куда?» – летит мне в спину истеричный вопль блондинки, но поздно. Я ввалилась в шикарно отделанный кабинет с панорамными окнами во всю стену и на секунду застываю на пороге. Кажется, тут шли переговоры, потому что двое мужчин как по команде замолкают и оборачиваются в мою сторону. «Богдан Александрович, я пыталась ее остановить!» Оправдывается секретарша, бросая собирать осколки и залетая следом за мной в кабинет. «Я сейчас вызову охрану», — Богдан Александрович, значит. Сузив в глаза, усмехаюсь я, улавливая знакомое имя. «Так, получается, что, как минимум, один из вербицких прямо сейчас сидит передо мной. Судя по реакции блондинки, именно он занимает кресло генерального директора». «Девушка, покиньте мой кабинет». пока Кире Сергеевне действительно не пришлось вызвать охрану. Смазка ледяного спокойствия и безразличия советует Богдан и тут же снова поворачивается к собеседнику, как будто забывая о нашем сромкой существовании. «Да что за люди пошли! Как денег побольше, так сразу нос воротят и пустым местом считают». «Ага, покину!» Цежу я сквозь зубы и вместо этого направляюсь твёрдым шагом прямо к мужчине. Водружаю переноску на дорогущий отполированный до блеска стол и торжественно заканчиваю. Сразу после того, как вы, Богдан Александрович, заберете своего ребенка, В этот раз сохранить безразличие не получается уже ни у кого в кабинете. Лицо у Богдана изумленно вытягивается, и я с досадой замечаю, что даже сейчас он хорош. Высокие скулы, легкая небритость, острый внимательный взгляд карих глаз — Которые сейчас округлились до размера монеты. Позади слышится звон, кажется, секретарша от таких шокирующих новостей роняет осколки вазы, захваченной в пылу с собой. Вы это серьезно? иронично вздергивает бровь незнакомый мужчина. Он чем-то похож на Богдана Вербицкого, тоже брюнет, только с модно выбритыми висками и слегка помоложе. А еще не такой пугающе брутальный. Вот его мои слова не удивили, а, кажется, только развеселили. Вот уж смешно. Ребёнка в подъезде бросили. Обхохочешься просто. Богдан делает поспешный жест секретарши. «Кира, подожди за дверью». «А охрана?» Ее пока не нужно. Даже не оборачиваясь, чувствую волну разочарования, исходящую от нее. Вот уж беда. Упустила главную сплетню про шефа. «У вас есть две минуты, чтобы объяснить мне все. Бархатным и голосом говорит Богдан, жестом предлагая сесть. Меня это почему-то злит, вежливый какой. Как беременную прогонять. А, возможно, именно к нему приходила та другая Ника. Так наглости хватило. Зато теперь, джентльмен. Лучше, если мы останемся одни, качая отрицательно головой и бросаю выразительный взгляд на все еще улыбающегося мужчину напротив. Только позовите своего брата. Я не знаю точно, кто из Вербицких мне нужен. Богдан вздергивает уголок губ в издевательской ухмылке. Это и есть мой брат. Артём Вербицкий, уточняю я. К вашим услугам, фыркает тот, делая шутливый полупоклон. Чёрт возьми, не могу разобраться, кто из них бесит меня больше. Доскоменный, спокойный Богдан или его брат Весельчак. Ладно, я отру переносицу, собираясь с мыслями, Набираю побольше воздуха в легкие и выдаю. В общем, мой рассказ покажется вам бредом, но это все чистая правда. Сегодня мне принесли ребенка под дверь. Подкинули, то есть. А там в свидетельстве о рождении мои фамилия, имя и отчество. Представляете? Торопливо достаю из сумки бумаги и передаю в руки одному вербитскому свидетельство, а второму — письмо. Отдуваю прядь с и с победным видом смотрю на банкиров. Богдан вздёргивает бровь, И переглядывается с братом странным взглядом. «Эм, ну, чудесно, что сказать. Даже не заглянув в письмо, пожимает плечами Артем. Вот только мы-то тут при чем. Как это при чем? Там же почитайте в письме, моя тёска сказала, что отец ребенка вербицкий, банкир, а банкир Вербицкий в нашем городе только один. Растолковываю я и смущенно чешу нос. Ну, то есть, два. Прости, ты серьезно? Не выдерживает Артем, прыская в кулак. «Братья Вербицкие переглядываются снова, и я с отчаянием понимаю, не верят ни единому слову». Все это правда!» — восклицаю я с отчаянием. «Мне правда подбросили ребенка, а кто-то из вас его отец». «Подожди, детка». Криво ухмыляется Богдан, сканируя меня холодным взглядом. «То есть вместо того, чтобы просто прийти и попытаться повесить ребенка на кого-то одного из нас, ты выдумала эту историю?» Ты точно свои таблетки сегодня принимала? Да вот же, вот. Почитайте ее письмо и свидетельство о рождении, посмотрите. Я выхватываю документы обоих и тыкаю в нужные строчки. Извини, но в свидетельстве об отце ничего нет. Прочерк. А фамилия, имя, отчество матери здесь твои. Пожимает равнодушно плечами Богдан. Да мои. Но ребенок не мой. Я не рожала его, даже беременной никогда не была. Просто совпали наши данные. Это ведь легко проверить. Просто полностью совпали все ваши данные. И правда, что тут такого?» Хмыкает Богдан и нажимает на кнопку селектора. «Кира, вызови охрану». «Да вы... да вы что?» Растерянно шепчу я, обессиленно плюхаясь на кресло и оглядывая мужчин неверящим взглядом. «Что, серьезно? Это же ваш ребенок, родная кровь. Я не знаю, чей точно...» Но ведь можно сделать тест ДНК. А еще можно не спать с кем попало, чтобы не забывать, кто на самом деле отец ребенка и не пытаться его повесить хоть на кого-то побогаче. Жестко отрезает Богдан. Серьезно, малышка, придумала бы что повесомее. А эти доказательства. Артем брезгливо подталкивает письмо ко мне и качает головой. Это просто смешно. В двери вваливаются два бугая, и Богдан кивает в мою сторону. Проводите девушку к выходу. Один из амбалов тут же направляется ко мне, но я вскакиваю с места и выставляю руку вперед. «Не надо меня трогать, я сама уйду!» Во мне горит обида, выжигает в центре груди дыру такую, что невозможно дышать. Только что меня с вежливыми улыбочками смешали с грязью. Но главное, сразу, сходу отказались от ребенка. Понимаю, что объяснение у меня более чем дурацкое, но ведь можно было хоть немного попытаться разобраться во всем. Они причисляют меня к охотницам за их несметными богатствами с порога. Торопливо собираю в сумку документы и, схватив переноску, направляюсь к выходу. Пойдем, Ромка. Ни папаша, ни дядя тебя точно не заслуживают. Опаляю напоследок взглядом сначала Богдана, затем Артёма и выхожу из кабинета, гордо задрав подбородок, как можно выше. Чтобы просто не показать, как он дрожит от едва сдерживаемых слез. Малыш оказался не нужен ни матери, ни предполагаемому отцу, и я совсем не представляла, что же нам теперь делать».